Глава 10. Как коним стал гонцом из загробного мира. Жизнь, управляемая смертью. Несмотря на весь научно-технический прогресс и постоянное пополнение человеческих знаний о мире, есть одна вещь, которую люди не в состоянии преодолеть. Это то, что немецкий философ экзистенциалист Карл Ясперс называл пограничным состоянием смерть. В настоящее время, благодаря развитию медицины и хорошему питанию, люди стали жить дольше. Предполагается, что продолжительность жизни родившихся в 21 веке достигнет 100 лет. Но сколь бы долгой ни была жизнь, избежать смерти невозможно. Если человечество одолеет смерть, то все наши знания и ценности коренным образом изменятся. На смену теперешнему обществу придёт совершенно иное Иначе говоря, победа над смертью станет возможна только если существующий на земле человеческий вид сменится каким-то другим. Homo sapiens не в состоянии преодолеть конечность своего бытия. Смерть лежит в самой основе социума и культурных достижений человечества. Признавая невозможность преодоления смерти, люди из поколений задавались вопросом, как её следует понимать и принимать. До недавнего времени человек выстраивал свою жизнь так, чтобы после кончины вечно пребывать в раю или в земле блаженства. Ради этого следовало избегать зла и стараться творить благо. Таким образом, добродетели, ценности и мораль, ведущие нас по жизни, происходят из представления о смерти. Следует признать, что это представление формирует всю человеческую жизнь для мифологии и религии. Также чрезвычайно важно истолкование феномена смерти. Дихотомия, один из способов анализа, которым человечество пытается объяснить мир, берёт своё начало из противопоставления жизни и смерти. Дихотомия это деление мира или любой его составляющей на две противоположные части: день и ночь, мужчина и женщина, восток и запад и так далее. Разумеется, мифология и религия не оставляют дихотомию жизни и смерти в чистом виде, а стремятся объединить эти взаимоисключающие категории. Так, к примеру, возникла идея колеса сансары. Колесо сансары это цепь перерождений, где предыдущее существование определяет характер и форму последующего. Только прожив данную жизнь добродетельно, можно заслужить хорошую участь в будущей. Для этого необходимо следовать нравственным законам, определяемым религией или обществом. Вера в карму побуждает людей не только заботиться о собственном благополучии, но и налаживать гармоничные отношения друг с другом. С этой точки зрения, колесо сансары определяет не только будущее, но и настоящее. Получается, оно было придумано для того, чтобы люди счастливо проживали свою теперешнюю жизнь. В корейской мифологии тоже есть размышления о жизни и смерти. Нужда, порождённая изобилием. В давние времена в королевстве Тангён жил король Пому Ван. У него было всё: и большое состояние, и слуг полный дом. Пому Ван ни в чём не знал нужды. И в отличие от других мифических героев богатых, но бездетных, он был благословлён и детьми. Король имел семерых сыновей. Четверо старших разделили судьбу отца. Счастливо женились и жили в довольстве. Кажется парадоксальным, что с образом помуана, которого можно назвать символом изобилия, связана тема смерти. Однако всё существующее в этом мире исчезает. Ничто не остаётся навечно. А если так, то не должна ли и история о смерти, которая есть небытие, отсутствие, начинаться с рассказа о богатстве? Количество сыновей короля условно. 7 означает лишь, что детей было много. В каждой культуре есть своё число, символизирующее достаток. В Японии и Китае это 8, в других культурах числа, оканчивающиеся на девятку. В корейской мифологии значение изобилия закрепилось за цифрой 7. После знакомства с Пуму Ваном, история переносится в расположенный неподалёку от его дворца буддийский храм Тонгенам. Там жил наставник, 80-летний монах. Однажды он решил узнать свою судьбу. Погадал и выяснил, что ему отведено 80 лет, и уже послезавтра в полдень он покинет этот мир. Перед смертью наставник уладил все земные дела и позвал монаха, который долгое время прислуживал ему. «Пора мне уходить», — сказал наставник. Монах испуганно посмотрел на него. Увидев его поникшее лицо, мастер поспешил его утешить. Я уйду послезавтра около полудня. Не печалься. Рождённому положено умереть. Еле сдерживая слёзы, монах спросил: "Что мне делать, когда вы уйдёте?" "Возьми тысячу вязанок дров и сожги моё тело, а потом поставь прах на алтарь и молись, чтобы я попал в рай". "Но что делать мне, когда вы покинете этот мир?" На пороге смерти наставник ответил монаху с безмятежным спокойствием. После того, как сделаешь, что я тебе сказал, ступай в королевство Тонгён. Там живёт король Помуван. У него семеро сыновей. Четвëрём старшим выпала добрая судьба. Они будут жить долго и счастливо. А вот трём младшим не повезло. Им не прожить дольше 15 лет. Наставник ненадолго замолчал, а потом произнёс следующие слова так, будто брал с монаха зарок. Ступай в королевство Тонгён и приведи младших братьев в наш монастырь. Пускай совершат подношение Будде, тогда число их лет увеличится и будет им счастье. Поражённый прозорливостью наставника, монах не знал, что и сказать. У тебя тоже есть прорицательский дар. «Теперь тебе быть наставником», — сказал старец, будто зная мысли монаха. «Возьми троих сыновей по Мувана себе в ученики». В предсказанный день и час наставник из монастыря Тонгенам покинул этот мир. Снова подивившись проницательности старца, монах выполнил его наставление. Приготовил тысячу вязанок дров, с почтением кремировал тело, положил останки в храм и стал молиться, чтобы наставник возродился в небесном раю. Хлопоты с похоронами забрали у монаха все силы. Он решил немного отдохнуть, но уснул глубоким сном и не открывал глаз до рассвета. Наставника уже рядом не было, так что и разбудить его было некому. Монах спал, как убитый. И вот во сне ему явился наставник и сказал «Вставай!» Петух уже давно прокричал. То-то мне неспокойно даже с того света вернулся. «Скорее поднимайся и поспеши в королевство Танген». Услышав голос наставника, монах от изумления проснулся. Он потёр глаза, огляделся и увидел, что уже давно рассвело. Быстро собравшись в путь, монах по указанию наставника направился в королевство Тангьон. Скоро он был на месте. На перекрёстке у дома короля Пумуана монах повстречал троих его сыновей. Они сидели в тени и играли в чанги. Монах подошёл к ним и сказал: "Вы сейчас веселитесь?" в чанги играете. А ведь у вас на лицах написано, что вам не дожить до шестнадцатилетия. Вот горе-то какое. Услышав такие страшные слова, братья вздрогнули и ошеломлённо уставились на монаха. Но тот, оставив их наедине с непонятным предсказанием, уже брёл неспеша на северо-восток. Трое братьев, ушедшие из дома, Напуганные этим ужасным предсказанием, братья бросили игру, побежали домой и поведали обо всём отцу. Дело было невиданное, поэтому По Му Ван позвал слуг и велел им отыскать монаха. Далеко ходить не пришлось, будто зная, что его ищут, он был уже возле дома. Откуда пожаловали наставник? спросил По Му Ван, когда вслед за слугами монах вошёл в дом. Тот коротко ответил: "Не стоит звать меня наставником". Я простой монах из храма Тонгэнам. Наставник почил, я остался один. По Муван принялся осторожно расспрашивать монаха. Но раз наставника нет, разве вы не должны приглядывать за храмом? Отчего вы забрали в такую даль? Храм уже старый, весь покосился, двери развалились. Вот я и пришёл просить милостиню, чтобы починить обитель и поставить новые двери. С улыбкой ответил монах: И что нам будет, если мы пожертвуем на храм? Кому отпущено немного, обретёт долголетие. Несчастные найдут счастье, а у бездетных родятся дети. Ну что ж, тогда прими от нас подаяние. Монах благодарно сложил ладони, поклонился, развязал котомку и сказал: "Осторожно, не просыпьте рис, не то лишитесь долголетия и счастья". получив полную котомку риса, монах ещё раз поклонился и развернулся, чтобы уйти. Но тут Помуан его остановил. Вы что же, получили своё и просто так уйдёте? У нас в доме семеры сынобей, вы хоть скажите, какая их ждёт судьба? Монах будто только этого и ждал. Он тут же вернулся, сел и открыл книгу перемен, сделав вид, будто что-то в ней ищет. Потом ненадолго закрыл глаза, принял задумчивое выражение, после чего изрёк: "Проверил я пять стихий и 83 грамма, и вижу, что у четверых старших сыновей счастливая судьба. Они женятся и будут жить в довольстве. А вот троим младшим выпала злая доля. Они не проживут дольше 15 лет". Монах передал пророчество наставнику так, будто высмотрел его в книге перемен. Кому Ван побледнел. Старшие братья и правда жили счастливо, а значит, и пророчеству о младших суждено было сбыться. Помувана объяла тревога. «Раз вы знаете, что моим сыновьям отпущен короткий срок, может, вам известно и как продлить им жизнь? Прошу, помогите! Пусть мои младшие сыновья живут долго!» Монах выдержал паузу, будто что-то обдумывал, а потом живо ответил, «Конечно, это возможно». «Правда?» И что для этого нужно? Пускай трое младших сыновей примут монашеские обеты и 3 года проживут в нашем монастыре, молясь и делая подношения. Тогда им будет даровано долголетие и счастье, осторожно ответил монах. Услышав это, Помуван нахмурился. "Чтобы мои сыновья стали монахами?" гость молча кивнул. Его слова пришлись Помувану не по душе. Стоило представиться набей с обритыми головами, и отца от жалости сжималось сердце. Но всё же это было лучше их безвременной кончины. Недаром говорят, даже собачья жизнь милее смерти. Помуван решил спасти своих сыновей. Он позвал их и остриг им волосы, чтобы ничто мерское не держало их. Юноши одели в монашеские робы и кассы, вручили им чётки и деревянные барабаны мокдхак. И вот перед отцом стояли монахи. По Муван, у которого дом был полный чашам, взглянул на своих сыновей и остолбенел. Едва они вышли за порог, отец остановил их, бросился обратно в свои покои и вернулся с девятью свёртками шёлка. Братья по очереди простились с отцом, но у того ком стоял в горле, и он не мог произнести ни слова. Только рукой махнул, мол, "Ступайте". Братьям тоже было нелегко. Юноши впервые покидали родное гнездо, из их глаз лились слёзы большие и круглые, как бусины на монашеских чётках. Увидев это, Помуван и сам едва не заплакал, а потом подтолкнул сыновей, чтобы скорее уходили. Прощайте, батюшка и матушка, будьте здоровы. Простившись, братья отправились вслед за монахом в храм Тонгенам. Добравшись до храма, они омылись, смывая с себя мирской прах. И по научению наставника стали совершать подношения Будде. Каждый день юноши исправно служили, ведь от этого зависели их жизни. Прошёл день, месяц, год. И вот трёхлетний монашеский подвиг подошёл к концу. Смертельная опасность в земле Кваян. Проведя 3 года в затворничестве, братья наконец вышли за монастырские стены, радуясь свободе. На дворе стояла осень, небо было ясное и синее, горы и поля пестрели яркими красками. Суровые испытания остались позади. Любуясь деревьями в осеннем убранстве, братья вздохнули с облегчением. Им захотелось в родные края, увидеть отца и мать. Зародившаяся тоска неудержимо росла. Обнятые ею юноши непрестанно лили слёзы, им отчаянно хотелось домой. Братья пришли к монаху-наставнику и сказали о своём желании повидать родителей. Тот охотно отпустил их. Одного остерегайтесь. Путь к дому лежит через землю Кваян. Держите ухо востро. Плоды трёхлетних монашеских подвигов могут лопнуть как мыльный пузырь, предостерёг их наставник. Когда юноши собрались в путь, монах отдал им девять свёрток шёлка, которые напоследок вручил сыновьям отец. Вот вам средство на дорогу. Берегите земли Кваян. Долгая предолгая испытание закончилось, и братья с лёгким сердцем возвращались домой. Им казалось, будто они ступают не по земле, а по воздуху. Короткое время с разговорами об отце, с матерью и родном крае, братья незаметно приблизились к земле Кваяна, которую предостерегал наставник. Учитель говорил: "Мы должны быть осторожны. Надо скорее миновать это место. Братья решили как можно быстрее пересечь землю Кваян. Однако странное дело, стоило им вступить в её пределы, как всех троих одолел нестерпимый голод. Юноши так проголодались, что еле переставляли ноги. В конце концов они просто упали на землю. Стало ясно, если не подкрепиться, они будут не в силах двинуться с места. После вишавшись, братья решили пойти в ближайший дом и выменять шёлк на еду. Хотя наставник и наказал им беречься земли к ваян, сильный голод заставил юношей позабыть обо всём. Три брата направились к дому с черепичной крышей, жил в нём злобный кваянсен. Первым к воротам подошёл старший брат. Услышав, что пришёл монах и просит подаяния, жена кваянсена велела слугам хорошенько его поколотить. Старшего брата прогнали. И тогда попытаться счастье пошёл средний брат. Когда женщина узнала, что пришёл ещё один монах, она велела слугам завернуть его в рагожу и избить палками. Среднему брату досталось не меньше, чем старшему. Наконец к дому направился младший брат. Хозяйке показалось подозрительным, что к ней один за другим явились три монаха, и она велела позвать юношу в дом. "Ты зачем пришёл?" спросила женщина. "Госпожа, Мы не монахи. Мы совершали подношения в храме Тонгэнам, потому что нам была суждена короткая жизнь. Теперь держим путь домой. Да вот в дороге проголодались. Не поделитесь ли чем? Нам и холодный рис сгодится. Что-то задумав, жена Кваянсена пошла на кухню, плеснула в собачью миску воды, положила холодного риса и дала юноше. Тот вышел за ворота и разделил подояние с братьями. Подкрепившись, Они приободрились и готовы были во весь дух бежать домой. Как только к ним вернулись силы, старший брат сказал: "Говорят, доровой кусок в гореля застревает. Оставим хозяйке в благодарность шёлка". Юноши согласились, и тогда старший брат отрезал кусок шёлка и отнёс жене к военцена. Увидев подарок, женщина вытаращила глаза. Она бросилась в дом, нарядилась и стала уговаривать братьев остаться отдохнуть. Ах, добрые юноши, путь был неблизкий, вы бы отдохнули, набрались сил перед дорогой. Всячески подлащивая, жена Квенцена завела братьев в дом. Они и подумать не могли, что у неё на уме дурное, поэтому приняли приглашение хозяйки с благодарностью. Немного погодя, жена Квенцена вернулась с угощениями. Она поставила перед гостями дорогое вино и аппетитное мясо на закуску. «Ах, добрые юноши, выпейте вина. Оно непростое. Говорят, выпьешь стакан, проживешь тысячу лет, выпьешь два — десять тысяч лет, а три — девяносто тысяч». Услышав слова о долголетии, братья выпили разом по три стакана. Едва крепкое вино попало в их полупустые животы, всех троих сразу одолел хмель. Не в силах его побороть, юноши упали пьяные и забылись таким глубоким сном, что «взвали их кто на спину, и то бы не заметили». Жена Квоянсена заулыбалась довольной улыбкой. Она тут же бросилась в чулан и достала трехлетнее кунжутное масло. Женщина разогрела его на жаровне и, как только масло зашипело, влила в уши братьев. Юноши погибли, даже пикнуть не успев. Нашли свою кончину на пути в родные края, так и не увидев отца с матерью. Убедившись, что братья мертвы, жена Кваянсена перерыла их узлы, нашла шелк и спрятала в сундуке. Когда наступила ночь, Кваянсен с женой тайком отнесли мертвые тела к реке Чучхонган и утопили. Эту злобную чету ничто не могло остановить. Они всегда убивали путников, проходивших с землей Кваян, и забирали их пожитки. Спустя неделю жена Квайанцена решила проверить, всё ли в порядке. Взяла бельё и пошла к реке якобы стирать. Вода в пруду была безмятежной и чистой. Убедившись, что беспокоиться не о чём, женщина собралась уже идти обратно, и тут приметила не вдали от берега три прекрасных цветка. Один из них будто улыбался, другой печалился, а третий злился. Жадная женщина сразу положила на них глаз. Она притянула их палкой и сорвала. Бросив цветы в корзину с бельём, жена Коянцена пошла обратно. Три цветка и три бусины. Дома она, довольная неожиданной находкой, подвесила один цветок на входную дверь, другой на заднюю, а третий прикрепила к столбу на террасе. Куда ни пойдёшь, всюду глаз радуется. Однако эти цветы оказались странными. За их красотой скрывалась жестокая сила. Цветок, висевший на входной двери, бил хозяйку по голове каждый раз, когда она выходила во двор. То же делал и второй цветок. Стоило женщине пойти к горшкам с соусом, он бил её по голове. Третий цветок бил её, когда она ела на террасе. Жена Кваенсена разозлилась. Такие красивые и злобные, гадкие цветы. Женщина решила избавиться от них и бросила в жаровню. Цветы в миг превратились в пепел, растаяли точно облака в небе. Немного погодя из соседнего дома пришла старушка попросить огня. В жаровне должно быть остались угли, поглядите, сказала жена к Вянцена, махнув рукой. Старушка пошарила в жаровне и увидела там три яркие бусины. Что это? Угли не совсем, только бусины какие-то. Услышав это, жадная хозяйка тут же вскричала: "Не трогайте! Это мои бусины". Обрадовавшись неожиданной удаче, женщина выхватила из руки старушки находку. Бусины были очень красивые, они переливались всеми цветами радуги. Жена Кваянсена положила их на ладонь и не могла оторвать взгляда, заворожённая их свечением. С тех пор женщина пристрастилась подолгу любоваться бусинами. Она берегла их как зеницу ока. Как-то раз жена Квенсена положила бусины в рот точно леденцы. Они оказались приятными на вкус. Женщина отправляла их то за правую щёку, то за левую, пока наконец не проглотила. Сначала ей стало не по себе, но ничего страшного не случилось. Казалось, бусины просто растворились, как леденцы. Несколько дней женщина тревожилась, однако всё было в порядке. и скоро она забыла об этом. Но вот прошло три месяца, и с женой Квайансена стали твориться странные вещи. Стоило ей почувствовать запах еды, ей становилось дурно. Поначалу женщина думала, что отравилась, но оказалось, у нее будет дитя. Время шло, ее живот рос. Когда подошел срок рожать, он был размером с гору. Жена Квайансена корчилась от боли. Позвали старушку, соседку, помочь роженице. Старушка погладила её по животу и велела тужиться. Жена Квянсена поднатужилась и родила сына. Тужься ещё. Женщина снова поднатужилась и родила ещё одного сына. А потом на свет появился и третий. Так у жены Квянсена родилось сразу трое сыновей. В дом пришло небывалое счастье. Квайан Сен плясал от радости, а его жена, глядя на мужа, чуть заметно улыбалась. Квайан Сен сообщил в управу о рождении сразу трех сыновей, и в честь такого чудесного события получил в подарок три мешка риса. Радость, обернувшаяся горем. Сыновья Квайан Сена с детства отличались сообразительностью. Возлагая на них большие надежды, родители послали детей в школу, где учились три тысячи особых студентов. Мальчики сразу проявили незаурядный ум, и скоро никто из учеников не мог их превзойти. Когда братьям исполнилось пятнадцать, вместе с тремя тысячами студентов они отправились в столицу держать государственный экзамен. Все их товарищи провалились, а три брата с честью выдержали испытания. Украсив шляпы цветами, полученными от короля, братья в сопровождении чиновников и слуг отправились в родную землю. Они сообщили о своих успехах главе управы и поспешили домой, где их ждали отец и мать. Тем временем Квайенсена и его жена сидели как на углях в ожидании сыновей. Когда они увидели, что во дворе управы подняли флаг в честь успешного прохождения экзамена, у жены Квайенсена от зависти свело живот. И женщина разразилась проклятиями и бранью. «Ишь ты, кому-то повезло, сыновья экзамены прошли. А наши-то где? Раз уж провалили учебу, шли бы тогда домой. Эх, да что бы эти везунчики свернули себе шеи прямо у меня на глазах, что бы их!» Не успела она остыть, как перед домом появился чиновник из ведомства. Он сообщил, что трое сыновей Квей-Ансена успешно сдали экзамен. Услышав эту весть, Муж с женой бросились друг к другу в объятия и от радости пустились в пляс. Вот так удача! Надо совершить подношение Мунсину и устроить пир горой! В старину перед дальней дорогой или по возвращении домой проводили обряд Мунгандже — подношение хранителю входа в Мунсину с просьбой о помощи в пути или в благодарность за благополучное возвращение. Такой обряд имел и психологический эффект, заставляя людей проявлять осторожность. И вот к ликовавшим родителям вернулись дети. Отец с матерью поспешили приготовить жертвенный стол и велели сыновьям поклониться Мунсину. Сидя на террасе, супруги с довольным видом взирали на своих чад. Юноши трижды низко поклонились перед жертвенником. Теперь полагалось поклониться отцу и матери. Однако сыновья, опустившись в третьем поклоне, не поднимали головы. Они лежали, согнувшись перед жертвенным столом и не двигались. Родители подождали, подождали и, почуяв беду, бросились к жертвеннику. Жена Квенсена стала толкать старшего сына, но тот повалился на пол. Его глаза уже закатились. Второй сын лежал с пеной на губах, у третьего под ногтями запеклась чёрная кровь. Видно, сбылось проклятие злобной женщины, успешно сдавшие экзамен сыновья. умерли у неё на глазах Так трое сыновей Квайансена, родившиеся в один день и час, в один день и час сдавшие экзамен одновременно, ушли из жизни. Таких совпадений не бывает, и судьбой это не назовёшь. Квайансена и его жена были убиты горем. Трое сыновей, подарившие родителям небывалую радость, принесли им невиданную скорбь. Супруги отослали чиновников обратно и, справив простой обряд, похоронили сыновей на поляне возле дома. Когда поминки закончились, жена Квайан Сена обвязала голову и легла, но скоро вскочила. Ей было так горько, что, казалось, сердце вот-вот разорвется. Женщина побежала в управу и написала уездному начальнику Ким Чхи заявление, в котором сетовала на свою беду. Однако это не было убийство. Юноша умерли своей смертью и расследовать было нечего. Но женщина не сдавалась. Ежедневно утром, днём и вечером она строчила жалобы. Перед Кимчхи выросла целая гора бумаг, написанных женой Кваянсена. Уездный начальник пребывал в замешательстве. Он понимал горе женщины, но чем тут поможешь? Кимчхи просто откладывал её заявления в сторону, надеясь, что рано или поздно ей в самое это надоест. Но в этом он заблуждался. Жена Квайансена была не из тех, кто легко сдаётся. Видя, что её игнорируют, женщина стала приходить к ведомству и сыпать громкими проклятиями и бранью. Ах ты, паршивый пёс! Да какой из тебя начальник? Я сделаю так, чтобы ты убрался и твоё место занял другой, тот, кто рассмотрит мои жалобы. Начальник, не зная что предпринять, только вздыхал. Видя это, жена Кемучхи решила помочь мужу в его бедственном положении. Она разузнала, кто из ведомственных чиновников самый умный и искусный. Все единогласно называли Канима. Каним с 15 лет служит в ведомстве. С 18 лет он уже управляющий, и у него 18 джон. Он самый умный и рассудительный. Как Канима послали в загробное царство, Супруга уездного начальника сочла, что к ним, имеющий 18 жен, вне всякого сомнения, герой. Как раз такой человек и был нужен. Именно поэтому она сказала мужу, «С завтрашнего дня в течение недели проводи на рассвете сборы. Наверняка кто-нибудь из чиновников не явится». Тогда вели ему под страхом смерти отправиться на тот свет и схватить владыку загробного мира Йомна. Глядишь, за гвоздка за женой Квайансена как-нибудь доразрешится. Супруга начальника рассудила так: раз сыновья Квайансена умерли, то обращаться надо к владыке загробного мира. Неживым решать судьбы мёртвых это забота короля загробного мира. Поймать его должен был конним. А если не справится, пускай сам расхлёбывает. Родина владыки загробного мира Йомна, Индия. Индийский бог смерти Яма, попав в Китай, а оттуда в Корею, стал зваться Йомна. Он пятый среди десяти судей загробного мира. Говорят, когда-то он был первым, но, обладая мягким нравом, слишком многое прощал, к тому же не гнушался взятками, за что его и понизили. Так или иначе, в корейской мифологии он считается высшим судьей в царстве мертвых, потому его и называют Йомна Тэван. Тэван значит великий король. Уездный начальник Ким Чхи согласился, что жена говорит дело, и на следующий день ещё до рассвета созвал своих управляющих. В первый день пришли все 10 без исключения. Сборы продолжались каждое утро, и на седьмой раз к ним не появился. Накануне он заснул в объятиях своей восемнадцатой красавицы жены и проспал до поздна. Разбуженный криками, Каним выглянул в окно и увидел, что уже давно рассвело. Он ахнул, да было поздно. Его привели к уездному начальнику. Уловка жены Ким Чхи удалась. Во дворе канцелярии стояла скамья для телесных наказаний, готовили палки. По приказу начальника к горлу Канима приставили нож. У чиновника потемнело в глазах. Он и подумать не мог, что пропустить один сбор — такое тяжкое преступление. Ким Чхи был зол, как никогда. «Господин начальник, я страшно виноват, пощадите!» Глаза начальника блеснули. «Есть только один способ искупить вину». Каним уцепился за эти слова, как утопающий за соломинку. «Что я должен сделать?» «Отправляйся на тот свет и приведи владыку загробного мира Йомна». А иначе умрёшь на месте. Конним опешил. Он понятия не имел, как выполнить такой приказ, но главное было сейчас остаться в живых, а там, глядишь, какой-нибудь способ да найдётся. Слушаюсь, начальник. Я приведу его. Как только Конним дал обещание, нож исчез и верёвки упали. Ким Чхи написал чёрными чернилами на белой бумаге приказ схватить её мна и вручил его Конниму. Получив приказ, Коним окончательно растерялся. Чтобы спасти свою жизнь, он поклялся выполнить задание, но как же вому попасть в загробный мир да ещё и схватить ужасного владыку царства мёртвых? Считая себя пропавшим, коним пошёл к своим жёнам. Однако те, узнав о грозящей ему опасности, холодно отвернулись. Ни одна из них не утешила его и не пообещала помочь. Поражённый бессердечностью женщин, он почувствовал себя преданным. У него подкосились ноги. Он принялся раздумывать, как быть дальше, и тут вспомнил про свою первую законную жену. "Верно, прежде чем пуститься в бега, надо хоть напоследок заглянуть к ней", решил конним. Он направился к дому жены, которую после первой брачной ночи не видел ни разу. Он отверг свою супругу и теперь боялся, что она ответит ему тем же. Но больше идти ему было некуда. Каким-то ветром вас занесло, удивилась женщина, недоуменно глядя на мужа. Не говоря ни слова, ко ним вошёл в дом, запер дверь, после чего залез под одеяло и разрыдался. Жена смотрела на него неприветливо. Обычно он к ней и носа не касал. Однако всё же этот человек приходился ей мужем. Поэтому она не могла просто выставить его за порог. Для начала жена Канима приготовила еду. Она понесла было угощение в комнату, но дверь оказалась заперта. Женщина решила, что Канима рассердили её слова и заговорила ласковее. Неужели такой сильный и храбрый мужчина рассердился из-за моих глупых слов? В комнате было тихо. Женщина и просила, и молила, но муж не отзывался. пришлось выламывать дверь однако к великому удивлению жены к ним вовсе не злился а заливался безудержными слезами изумлённо глядя на него супруга спросила неужто это вопрос жизни и смерти ответьте тогда к ним в слезах поведал жене обо всём случившемся в тот день как я схвачу этого ужасного владыку загробного мира не плачьте уж такое дело я улажу а вы пока ешьте Канним тут же успокоился и с улыбкой принялся за еду. И Ким Чхи, и Канним, оказавшись в трудном положении, нашли утешение и помощь у своих жен. Здесь на память приходит образ богини Земли, обладающей стойкой жизненной силой. В социокультурном отношении активная роль женщин в корейских мифах объясняется тем, что в прошлом обществом управляли мужчины. Мужчина не может изменить общество, которым сам же руководит. Эту задачу выполняет его оппонент женщина. По той же причине героями сказок в основном являются женщины. Жена Канимы взяла в амбаре лучший рис на малола муки и стала готовить паровые лепёшки. Первую лепёшку она поднесла хранителю дверей Мунсину, вторую хранительнице кухни Човансин. а третью оставила для мужа, чтобы было чем подкрепиться в дороге. После этого женщина омылась, надела новую одежду, прибрала в кухню и стала молить Чо Ван Син, чтобы та сохранила мужа в пути на тот свет. Сложив ладони, жена Канима все молилась и молилась. На седьмой день вечером женщина присела отдохнуть и незаметно заснула. Во сне ей явилась Чо Ван Син и говорит, «Не время спать, скоро петухи закричат». Будьjik animo и скорее собирай в путь. Женщина тут же очнулась, бросилась в комнату и разбудила мужа. Пора. Услышав это, конним стал колотить кулаками землю и прочитать: На тот свет меня гонишь, в смерти моей хочешь. Не тревожтесь. Идите сначала умытесь, ласково сказала жена. Когда он умылся, жена одела его в заранее приготовленную погребальную одежду. говорят с тех пор и появился обычай надевать специальные траурные одежды. Суй, покажите мне бумагу, которую дал вам начальник. Коним показал же не приказ. Взглянув на документ, женщина бросилась в канцелярию и разбудила спавшего Кимчхи. Разве так можно выписывать этих человека в царство мёртвых, а сами даёте ему приказ, предназначенный для живых? Напишите другой белыми чернилами на красной бумаге. Уездный начальник тотчас достал красную бумагу и написал белыми чернилами приказ. Когда всё было готово, жена привязала к поясу коньими шёлковый кошелёк и сказала: "Коли по пути на тот свет случится нужда, развежити его". Тайком от мужа женщина густо утыкала переднюю полу его одежды иглами без ушка. Живой на пути в мир мёртвых. С тяжёлым сердцем Каним пошёл проститься с родителями, узнав, что сын уходит в царство мёртвых, отец с матерью не могли сдержать горя. Совершив прощальный поклон, Каним отправился на тот свет. Жена, пряча слёзы, проводила его от южных ворот до восточной горы, а потом вернулась домой. Конним поднялся на холм, но куда идти дальше и где искать дорогу на тот свет, он не знал. В растерянности он опустился на землю. Через некоторое время показалась какая-то старушка в переднике и с кривой палкой в руке. Она прошла мимо коннима. Даже во сне увидеть женщину не к добру, а тут сидит благородный человек, отдыхает, а перед носом ходят всякие противно, подумал он. Однако конь решил держаться за старушкой и пошёл следом. И тут случилось что-то странное. Хотя конь шёл быстро, он никак не мог догнать ковылявшую впереди старушку. Но стоило ему сбавить шаг, и она тоже шла медленнее. Расстояние между ними никак не изменялось. Утомлённый погоней, конь тяжело дышал. Через некоторое время он проголодался и решил перекусить. Старушка глубоко вздохнула и тоже села поодаль. Только теперь к ним догадался, что она необычный человек. Он подошёл к старушке и поклонился в землю. "Что ты мне кланяешься?" удивилась та. "У меня тоже есть пожилые отец и мать. Вот как? А куда ты путь держишь?" "На тот свет. Мне велено привести владыку загробного мира, Йомна". Старушка кивнула и сказала: "Ну, давай хоть пообедаем вместе". Каждый достал свою еду. Удивительно, но у обоих на обед были паровые рисовые лепёшки. Как же это получилось, что у нас с вами одинаковый обед, изумился коннем. Тут старушка не выдержала и гневно воскликнула: "Ты что, не знаешь, кто я такая? Я Чэ Вансин, хранительница кухни. Я тут по мольбам твоей жены, чтобы показать тебе дорогу на тот свет. Хотя признаться, твои деяния мне совсем не по душе". Каним признательно склонил голову. Немного погодя, гнев старушке остыл, и она сказала, «Иди вон туда, дойдешь до развилки семидесяти восьми дорог. Посидишь, подождешь, мимо пройдет старик. Поклонись ему с почтением и спроси путь, он скажет». У Канима посветлело на душе. В его сердце точно прекрасный цветок расцвело чувство благодарности к заботливой жене и к Чувансин. Каним низко поклонился старушке. Когда он поднял голову, хранительницы кухни уже и след простыл. К ним пошёл по указанной тропе. Путь оказался долгим и трудным. Наконец, показалась развилка семидесяти восьми дорог. К ним сел на обочине немного погодя появился седогласый старик. По научению Чо Вансин к ним упал на колени. "Чего ты мне кланяешься?" удивился старик. Вспомнил своих старых родителей, Канним добавил, что идет на тот свет за владыкой загробного мира Йомна. Путники решили пообедать вместе. Старичок тоже достал паровую рисовую лепешку. «Надо же, у вас на обед то же, что и у меня!» Изумился Канним. Старик вздохнул и сказал. «Неужели ты не знаешь, кто я такой? Я Мунсин, я тут по мольбам твоей жены, чтобы показать тебе дорогу на тот свет, хотя, признаться, твои деяния мне совсем не по душе». Каним снова преклонил голову. «Ты должен знать, все семьдесят восемь дорог, только так можно попасть в царство мертвых». Старик рассказал ему о каждой дороге и, указав на последнюю, произнес, «А тебе идти вон той тропой». Тропа была такой узкой, что по ней только муравью и проползти. Заросшая колючками, усыпанная острыми камнями, она извивалась, как змея. Каним озадаченно смотрел на нее. Пойдёшь той тропой, увидишь мужичка, который её чинит. Наверное, он спит на поляне, уставший и голодный. Дай ему лепёшку, а он тебе покажет дорогу на тот свет. С этими словами Мунсин внезапно исчез. Коньем, стиснув зубы, отправился по указанной тропе. С трудом прокладывая себе путь, он двигался вперёд, пока наконец не увидел спящего мужчину. Коням положил рядом с ним рисовую лепёшку и отошёл в сторону. Вкусный запах разбудил мужчину. Он открыл глаза, увидел лепёшку и с жадностью съел её. Утолив голод, мужчина наконец заметил конимы и вскочил на ноги. Вы кто такой будете? Я конимы из мира живых. Я служу при уездном начальнике Кимчхи. Услышав это, мужчина изумлённо воскликнул: "Куда же направляется господин из мира живых?" Мужчина оказался стражем загробного царства. Расправив плечи, коним ответил: Я иду на тот свет, поймать владыку загробного мира йомна. Живому не добраться до царства мёртвых, даже если идти до самых сидин. К ним принялся умолять стража показать ему дорогу, но тот только отмахивался, пока не вспомнил про висявую лепёшку. Как известно, доровой кусок застревает в горле. Выходит, придётся помочь, рассудил он. Если сделаете всё, как я скажу, Сможете встретить владыку Йомна. У вас есть документ на арест». Каним кивнул. У него был приказ от уездного начальника, написанный на красной бумаге белыми чернилами. «Ступайте к вратам в мир мертвых. Единственная дочь богача Чабу тяжело больна. Послезавтра в полдень будут проводить шаманский обряд Сен-Амкут, чтобы душа покойной попала в рай». Повести приказ на ворота и ждите, когда появится владыка Ёмна со всей своей свитой. Сам король сидит в пятом паланкине. Как коним схватил владыку загробного мира Ёмна. Страж загробного мира позвал духов и отправил с ними конима к воротам в мир мёртвых. Теперь коним мог схватить владыку загробного мира, не заходя в его владения. Пожертвованная рисовая лепёшка вернулась великим благом. Не зря с давних времён говорят, что нет ничего действеннее чистосердечного дара. По научению стража к ним повесил на ворота приказ оборести владыки Ёмна, после чего лёг и проспал крепким сном до самого его появления. В полдень ворота отворились. Запестрели ряды разноцветных флагов. "Дорогу!" то и дело выкрикивали слуги. "Верно, это и есть королевская процессия", догадался Каним. собравшись с духом, он приготовился схватить владыку загробного мира. Мимо него один за другим проплывали паланкины. Когда показался пятый, к ним с громогласными криками бросился к нему. Оттолкнув слуг и придворных, он открыл дверцу. В паланкине сидел владыка ямна. Коним налетел на него точно тигр, сковал руки кандалами, ноги колодкой связал верёвками и повалил на землю. Всё это произошло в мгновение ока. Так ёмна и попался. Рукам больно, а слаб верёвки, взмолился он. Конима гласил владыке загробного мира приказ начальника Кимчхи доставить его в мир живых. Ёмна не мог ушам своим поверить, однако молодцеватый вид Конима пришёлся ему по душе. Так что он миролюбиво ответил: "Сейчас у меня есть дела. Послезавтра в полдень я сам приду в канцелярию". получив от него письменную клятву, Каним узнал дорогу в мир живых и пустился в обратный путь. Стояла тёмная ночь. Каним пошёл на огонь и дошёл до дома своей жены. А супруга уже справляла по нему поминки. Прошло 3 года с тех пор, как муж ушёл на тот свет, и женщина считала его мёртвым. Когда Каним появился, она не поверила, что это он. в сомнениях женщина стала искать в его одежде иглы без ушка, которые тайком воткнула провожая мужа. От её прикосновения иглы, съеденные ржавчиной, рассыпались в прах. Женщина расплакалась и впустила конима в дом. Тот недовольно спросил: "По какому это ты поминке справляешь?" Выслушав жену, коним понял, что день на том свете равняется году на этом, так что прошло уже 3 года. Вместе с женой он выпил вина с поминального стола, празднуя свое возвращение. Но приметивший Канима сосед Ким поспешил донести о нем в канцелярию. Каним не пошел на тот свет. Днем он прячется за ширмой, а по ночам веселится с женой. Начальник Ким Чхи пришел в ярость и заточил Канима в темнице. Как тот не уверял, что послезавтра в полдень явится владыка Йомна, ему не верили. Все считали, что он 3 года водил их за нос. К ним взывал к справедливости, но никто его и слушать не хотел. Так прошло двое суток, и наступил день, когда должен был явиться Йомна. В полдень на небо набежали чёрные тучи, к управе спустилась яркая радуга, и с оглушительным раскатом грома появилась королевская процессия. Люди дрожали, объятые страхом. Владыка Йомна освободил заточенного в темнице Каннима. Начальник Кимчхи, не переставая трястись, поведал королю загробного мира о жалобах жены Квайянсена. Тот уже обо всем знал и сам. «Пускай Квайянсен и его жена явятся сюда». Когда они пришли, владыка Йомна спросил, «Где вы похоронили своих сыновей?» «На поляне возле дома». «Тогда раскопайте могилы». По велению приказа супруги стали копать землю. Но в могилах оказались только гробовые доски и больше ничего. Где ваши сыновья? Зачем вы меня звали? гневно вскричал владыка загробного мира. Кваянсэна и его жена не знали, что сказать, только тряслись от страха. Тогда владыка Йомна повёл супругов вместе с съездным начальником, коннимом и другими чиновниками и слугами к пруду у реки Ччучхонган. «А теперь смотрите хорошенько», — приказал владыка загробного мира, грозно взглянув на Квайансена и его жену. После этого он достал из-за пазухи золотой веер и трижды ударил им по воде. В тот же миг вода ушла под землю, и на дне пруда показались кости трех сыновей Пуму-Вана. Квайансен и его жена побледнели от ужаса. Собрав останки, владыка Йомна снова трижды ударил веером. Кости тут же обрасли плотью, и к сыновьям по муана вернулась жизнь. "Это ваши сыновья?" спросил владыка Йомна супругов. Те закивали. Однако трое братьев, едва увидев жену Кваянсена, затряслись от негодования и в тот же миг чуть не набросились на неё. Владыка Йомна остановил их. "Я за вас отомщу, а вы ступайте к родителям". Владыка Ёмна привязал супругов к ГБКам и разорвал их тела, а потом перемолол останки в порошок. Из этого порошка появились комары и другие насекомые, которые сосуд человеческую кровь, как это делали кованцы и она его жена. Покончив со злодеями, владыка загробного мира обратился к начальнику Кимчхи с предложением поделить каннима. Владыка загробного мира оценил его талант и желал сделать Канима своим гонцом. Выбирайте: тело или душа? На этот вопрос Кимчхи не раздумывая ответил, что выбирает тело. В тот же миг владыка загробного мира забрал душу Канима и исчез. Тело упало бездыханным. Узнав об этом, жена Канима прибежала к уездному начальнику и от горя поколотила его. изпустив предсмертный вопль, Ким Чхи отправился следом за коннимом. Миф о конниме на острове Чеджудо называется Песенный сказ о Гонце из мира мёртвых, Чхасапэн Пхури. Эта история показывает нам, что жизнь и смерть единое целое. В отличие от японских или западных мифов, где мир живых и мир мёртвых отделены друг от друга, в корейских мифах Мироздание имеет циклическую структуру. Представление о том, что жизнь и смерть две стороны одной медали, существует с давних времён.